Глава двенадцатая Санаторий «Глубокий сун» был окружен высокой кирпичной стеной. Можно было бы предположить, что раньше это здание было тюрьмой. Но нет, не древняя кладка была и кирпич какой-то затейливый, с вытесненным узором. Ворота в стене тоже выглядели современно, в стиле техно, с какими-то датчиками, со множественными глазками камер. Ментовскую сброю снимем, сказал Печкин, в гражданке пойдем. Майор поколебался. «Снимем», — решился он, — «тут серьезно, тут и запрос могут, особенно после такого визита». «Хотел бы я знать, о чем Сергей Сергеевич его спрашивал, — сказал Печкин. Была бы у меня сенсация!» Перетопчишься, сказал майор. «А в шапочку маску я оставлю, — сказал Печкин. Жарко мне в Топтыгинском подарке. Не сперли бы это лохматое чудо». Майор вышел из машины, подошел к воротам и нажал единственную кнопку. «Ваш номер!» – прозвучал безжизненный дамский голос. «Седьмой!» – сказал майор, потому что сказать первый было бы неубедительно. «Вы академик Брыскин?» «Да!» – сказал майор. «Хрен там, академик!» «Вставьте в драйвер вашу личную карточку». «Какую карточку?» «Карточку посетителя». «Когда вы записывались на прием, вы получили карточку посетителя. Вставьте ее». — Вставь себе, — сказал майор. Монгольский вибратор, четырехлопастной, с изменяющейся геометрией. — Не хулиганте Печкин понял, что майор может все испортить, если у не уже. Он подошел поближе, наклонился к дырочкам микрофона и сказал. — Простите его, он волнуется. Мы привезли больного. — У нас нет больных, у нас отдыхающие, это санаторий. — Пусть будет так, — сказал Печкин. — Мы привезли отдыхающего. Он в критическом состоянии, мы заплатим. К сожалению, мы никого не принимаем в приемные дни, сказала дама с некоторым даже Так они же приемные, Сколопечкин чувствует себя персонажем ни то Кавки, ни то Ионеско. Я имею в виду дни, когда принимает домнушка, пояснила невидимая дама. Если вы к ней, то у нас предварительная запись. Ладно, Сколопечкин, запишите нас предварительно. Предварительная запись производится вне предварительной записи. Послезавтра будет как раз такой день. Тогда вы приедете и запишетесь. Вам назначат дату приема». «И сколько ждать?» «Около года», — сказала дама. «К домнушке все хотят». «Интересно», — сказал Печкин майору «в машине у бандюков есть палатка. Ведь гостиницу мы оптимизировали». «Захлопнись, Папанин», — сказал майор. «Гражданочка, мы из милиции. Наш задержанный нуждается в срочной помощи». Он истекает, добавил на всякий случай Печкин. — Да я еще тогда отлил, когда с ментами обиделся конвоируемый Паша. Майор задумчиво постучал костяшками пальцев по металлу, прислушался к звуку и поглядел на хаммер, видимо, прикидывал, можно ли на нем протаранить ворота. — Не хулиганьте, сказала дама, вы можете разбудить отдыхающих. — Послушайте, сказала печка, нам действительно срочно надо попасть к вашему начальству, вы мешаете следствию. — Начальства сегодня нет, сказал дама, сегодня принимает домнушка, а вы не записаны. Мы заплатим, сказал майор, сколько потребуется. Много потребуется, сказал дама. Вы столько не зарабатываете. А вы попробуйте, сказал Печкин, кому деньги передать? Перечислите на банковский счет санатория, сказал дама. А кешам? Гражданин начальник, сказал дама, вы откуда такой? Кто же нынче с наличкой связывается? Печкин в растерянности отошел от озла, майор. Зря ты прямо про милицию ляпнул, сказал журналист. Теперь она нас ни за что не пустит. И никакого ордера у нас нет. Отведите машину на парковку, потребовала дама. Вон люди приехали. Про парковку она сказала вовремя. Еле успели, потому что к санаторию один за другим стали подъезжать автомобили, по большей части дорогие иномарки с московскими номерами. Из машин стали выходить своевременно запишавшиеся счастливцы. Ничего себе, Скопечкин, какие люди! Гламур на гламуре! Белла Блэк, адвокат-схимник! Банкир Мальчуков, а вот и академик Брызкин. Он назывался «Новые и новые громкие имена». Но в большинстве сэм они ничего не говорили майору. Он никогда не вращался в высших сферах. «Зуда», — сказал майор, — «у нас есть зуда». «Зуда в помещении хороша», — вздохнул Печкин. «У нас туда, а нас туда не пустят». «Да и пустили бы, что толку? Выбегут все из санатория в дикой панике, включая психов». «Ну», — сказал майор. А мы пройдем, тихонько, подсунем к кому-нибудь. Паша и подсунет в карман или в сумочку. Она пока разгонится. Сева, сказал журналист, нам нужли, нужны люди, они разбегутся. И когда-то еще в себя придут. К тому же там и настоящие больные лежат. Негуманно. Резон, сказал майор, тогда не знаю. Ниточки у нас нет, дырку в воротах не вырежем. Размечтался Скалпечкин. Вот же не везет. Какой репортаж можно было бы забацать, а я не при исполнении? Попробуй, сказал майор, купить место в очереди. Они жадные все. Я тоже жадный, сказал Печкин. Не для того белый копил бабки. А откуда, сказал майор, у него столько? Ты что, не знаешь, удивился журналист? Ему же принято отстегивать за спасение, хоть он сам никогда не попросит. Сдаешь Арчибальду Хабар. Пять процентов белому, как закон. «Вот и накопилось!» «Очень он хочет свою личность выяснить!» «Не знал, — сказал майор. — Почему не сказали?» «Потому что это все должны знать, — сказал Печкин. И тут в голову ему пришла кое-какая мысль». Лавируя среди автомобилей, он подошел к академику Брыскину. Академик был настоящий, из советского времени. Борода клинышком, шляпинская шуба распахнута, вокруг ассистент. «Игорь Кузьмич, здравствуйте!» — поклонился Печкин. Академик взглянул на него с явным неудовольствием. «Не имею чести знать». «Еще как имеете», — сказал Печкин. «Года три назад я делал статью для русского натуралиста про вашу комиссию по лженауке. И встретить вас в очереди на прием к гадалке ну никак не ожидал. Вы, помнится, так негодовали тогда, так шарлатаном обличали. Покруче покойного Гейнзворка». а это вы, — сказал Брыскин с еще большим неудовольствием. — Ну, домнушка не совсем гадалка. Она скорее феномен, достойный изучения. — Это вы своим коллегам доказывать будете, — сказал Печкин. Они вас живьем съедят. — Зубы обломают, — высокомерно сказал академик. — Оказывается, вы дешевый шантажист. А мне тогда показались вполне здравомыслящей и образованной личностью. И статья получилась довольно грамотной и толкой, без ляпсусов. Игорь Кузьмич Склопечкин, понимаете, нам очень надо туда пройти, не для сенсации, а по делу, очень важному делу. Если вам деньги нужны, так не дам я вам денег, сказал академик, хрен вам, молодой человек, вот такенный. И он даже показал, какой именно. Денег мне не нужно, Склопечкин, мне туда нужно, за ворота. А вот у меня есть кое-что, что могло бы вас заинтересовать. И что именно, ухмыльнулся ученый. «Артефакт», — сказал журналист. «Эти артефакты, — сказал академик, — в мою лабораторию тащат ящиками. Настоящий один из ста. Учтите, я год проработал на янтаре». «У меня настоящий», — сказал печка. «И что же это?» «Обратка», — сказал журналист. «Настоящая обратка». Он вытащил из-за пазухи коробочку и открыл ее. За Игоря Кузьмича загорелись тревожным пламенем. Он схватил коробочку и впился взглядом в ее содержимое. «Траченное», — сказал он. «Только дважды», — сказал Печкин. «Поневоле пришлось». «Давно вынесена из зоны». «Два дня», — сказал Печкин. «Видите, еще искрит, и вибрация чувствуется. На стенд ее надо, пока не сдохла». «Сколько хотите», — сказал академик дрожащим голосом. «Мы родной науки не вороги», — сказал Печкин. «Глусары денег не берут, -с. «Я же сказал, нам нужно туда пройти». Поэтому давайте осуществим трансфер. Вы отдаете мне свое место, и я вам артефакт. Это здесь возможно продать очередь? Еще как возможно, торжествующе сказал академик. Тут есть ребята, которые только этими кормятся, как барыги возле театра на Таганке. Впрочем, вы вряд ли можете помнить, и вы, и мы, даже мы, бедные студенты, этим порой промышляли. Где вы ее взяли? Знакомый сталкер подарил честно с Царский подарокского академик. Что значит разоблачение какой-то домнушки по сравнению с Нобелевкой?